Глава 7. Спустя месяц после государственного переворота расширенное заседание правления лунной колонии. На заседании меня пригласили как главу частной компании, которая является крупнейшим поставщиком товаров для той самой колонии а еще как человека, который располагает крупнейшими военными силами, благодаря ЧВК остальные волки». Конечно, были и представители других компаний, так или иначе присутствующие на Луне, и, естественно, старшие офицеры флота. Местом проведения данного мероприятия был выбран центр управления колонией. Достаточно просторный зал с большим овальным столом. Сейчас весь младший офицерский состав покинул помещение, позволяя большим шишкам решить дальнейшую судьбу колонии. Итак, подведу итоги. Взял слово контр-адмирала. «Выступив открытую против мятежников, я, по сути, объявил лунную колонию вне юрисдикции Земли, по крайней мере, ту часть, которая подчиняется мне. То есть всё то, что так или иначе находится под управлением флота. И у нас нет выбора, кроме как придерживаться данной линии до тех пор, пока власть на Земле снова перейдёт к законному правительству». Ничаев прервался, чтобы сделать глоток воды из стакана. «Я знаю, что вашим компаниям выгодно присутствие на Луне». Но вы пользуетесь инфраструктуры принадлежащей флоту. В связи с этим, объявляя предыдущие договорённости и контракты с Министерством обороны Земной Федерации недействительными. Среди гражданских начался ропот. Мы заключим новые контракты, только уже напрямую с лунной колонией. Суть их будет заключаться в том, что вы продолжите снабжать нас тем, чем снабжали до этих событий, а также платить налоги в местную казну. Взамен вы получите доступ ко всем объектам инфраструктуры, принадлежащей колонии. Я хмыкнул. Контр-адмирал только что одним махом отжал все финансовые потоки, которые раньше шли Земле. «Контр-адмирал, а вы не боитесь, что сила Земли пришлёт сюда флот и просто заставит вас сдаться?» Задал вопрос представитель компании «Биомед». Сразу было видно, что Нечаев готовился к такому вопросу, так как он сразу что-то активировал у себя на планшете, и на большом экране возникло изображение. Без соблюдения масштаба рядом друг с другом появились и Земля и Луна. На орбите Земли находится 5 фрегатов проекта 80121 На изображении появилась выноска у Земли, где в столбец были расположены указанные корабли с их номерами и названиями. Они способны перевести суммарно до 300 человек. У нас на ближних орбитах 4 фрегата проекта 80-111. Появилась соответствующая выноска у Луны. По боевой мощи эти фрегаты сопоставимы, но у нас есть ещё верфь и порт, которые тоже вооружены, а также ПКО класса поверхность космос, расположенные на Луне. Уверяю вас, они не решатся атаковать, так как большой шанс проиграть. Тем более, Земля давно зависит от лунных производств, а без разрушения значимых объектов такая атака не обойдётся». И, пересекая дальнейшие вопросы, Нечаев продолжил. «Так же, как и мы, не собираемся атаковать по той же причине. Тем более, что у Земли есть ещё около 20 орбитальных платформ с торпедами на борту. Да я и не смогу отдать такой приказ. Там такие же люди, выполняющие приказы». Все гражданские, присутствующие на заседании, закивали, как болванчики, осознавая, что им просто не оставляют выбора. «Так», — хлопнул по столу адмирал, «на этом заседании объявляю закрытым. Все предложения и новые правила будут направлены в ваши офисы, чтобы вы смогли согласовать их с вашим руководством. На этом прошу меня простить. Дела». Люди начали подниматься и направляться на выход. Я тоже попытался встать, но адмирал меня оставил. «Михаил Валерьевич», «Задержитесь, пожалуйста. Мне нужно кое-что с вами обсудить». Когда помещение опустело, и остались только я и контр-адмирал, он начал разговор. «Михаил Валерьевич, у меня в подчинении флотский контингент. Только 53 десантника согласились остаться на службе, а остальные отправились на землю. Я уже начал понимать, к чему клонит адмирала. Сейчас ЧВК «Стальные волки» обладает силой, которая способна поменять ситуацию в корне. По сути, при желании я могу захватить власть в колонии. Поэтому адмирал зашёл издалека, чтобы прощупать обстановку. «Сейчас под контрольной мне части колоний, около 15 тысяч человек. И для обеспечения порядка мне нужны ваши люди. На самом деле я хочу помочь Нечаеву, так как по данным, поступающим с Земли, я понял, что будущее человечества будет зависеть от луны колоний. Временное правительство, пришедшее к власти из опасения потерять ту самую власть, Начала закрывать все заводы, где производились мои роботы, так как они способны изменить ситуацию, отдая им кто-то соответствующий приказ. Да и реформы, анонсированные этим правительством, направлены на смягчение экономического режима, направление денег в социальный сектор и прочее не имеющие отношения к наращиванию военной мощи. Всё это, конечно, хорошо, но на случай повторного вторжения пришельцев пособиями по безработице не отобьёшься. Но на вопрос Нечаева сразу согласен не ответил. Владимир Сергеевич. «При всём моём уважении я вам не подчиняюсь. У меня самого в поселении живёт около пяти тысяч человек, и там хватает своих забот по охране порядка». Нечаев нахмурился и начал сверлить меня взглядом в привычной ему манере. Но, увидев мою хитрую рожу, расслабился и после вздоха ответил. «Михаил, чего ты хочешь?» «Ну вот». Я потёр руки ладошками. «Совсем другой разговор, а то мне нужно, мне нужно». «Давай, выкладывай уже. Чего задумала?» «Для начала мне нужен доступ к верфи. Всё равно вы без поставок с моих заводов ничего там не построите. Также возможность размещения заказов на оборонных предприятиях Луны. Опять же, без поставок с Земли вы ничего не сможете там произвести. А у меня есть идея, как это обойти. Весь личный состав вооружённых сил Луны до да младшего офицерского состава должны пройти подготовку в ЧВК «Стальные волки». Также хочу, чтобы вы организовали периодические сборы гражданского населения для военной подготовки. По мере произнесения моих требований, брови контура Адмирала поднимались всё выше и выше. «Беспрепятственный доступ флота компании Рос к обслуживающим докам порта и верфи, если таковой появится в будущем. Ну и бесплатная заправка кораблей, принадлежащих моей компании. Ваши мощности это позволяют». На последних словах Адмирал закашлялся. «Послушай, Михаил, тебе не кажется, что ты это, в общем, обнаглел?» «Нисколько». С улыбкой произнёс я, а затем более серьёзно продолжила. «Господин контр-адмирал, я не собираюсь и ждать, пока улягутся все эти политические дрязги. В последнее время всё меньше людей верят в то, что пришельцы вернутся. Но я считаю, что у нас осталось очень мало времени, поэтому я хочу использовать его по полной. И сейчас мне представился шанс осуществить всё, что я задумала». Нечаев выслушал меня и отвернулся в сторону о чём-то, размышляя. Десяток секунд он так и смотрел на консоль связи, при этом постукива пальцами по столу. Наконец, приняв решение, он ответил. «Хорошо, Михаил. Если твоя цель именно та, что ты озвучил, я дам тебе всё это. Но...» Он поднял палец вверх. «Я хочу быть в курсе всего, что ты задумал». «Я пожал плечами». «Да не вопрос». «Тогда договорились». Как я и предполагала, Земля ввела блокаду на поставку Луне товаров двойного назначения. Под это попала практически любая электроника, особенно та, из которой можно сделать навигационное оборудование, систему перецеливания и связи. Естественно, в список запрещенных товаров вошло оружие в любом его виде. Но оказалось, что Луна уже давно является главным поставщиком редкоземельных металлов. Поэтому Земле пришлось пойти на некоторые уступки, чтобы не прекращать столь необходимые поставки. Из-за довольно дорогой доставки товаров в Земли лунная колония задумывалась как автономный форпост человечества, поэтому практически всем необходимым мы могли обеспечивать себя сами. Да, на Земле технологии объёмной печати и молекулярной сборки использовалась в основном для создания единичных экземпляров, прототипов серийных изделий там, где обычные способы производства не могли выполнить задачу. Это связано с рентабельностью производства. Но вот на Луне эти технологии применяются повсеместно. Например, проще напечатать уже готовый корпус из металлического порошка, чем вести листы из Земли, где прокатные станы производят их за копейки. Цена доставки таких листов будет поистине космической. Промышленность лунной колонии состояла исключительно из подобных комплексов, способных произвести всё, что угодно, и разделялись лишь по виду материала, с которым они могут работать. Это полностью покрывало потребности населения колонии, тем более, что его не так много, каких-то 20 тысяч с копейками. Все остальные мощности были направлены на строительство флота и военной инфраструктуры. С земли доставляли товары, для изготовления которых использовались углеводороды, которых просто нет на Луне, а также медицинские и товары органического происхождения. Например, те же полимеры являются стратегическим продуктом, благо они легко поддаются вторичной обработке, и их завезли на Луну в достаточном количестве. Как раз о поставках этих товаров Нечаев и договорился, в обмен на редкоземельные металлы. Команда КОТР-адмирала не чаева, это профессиональные военные, и они хорошо разбираются в том, что касается их ведомства. Но вот чем живёт вся колония, особенно её гражданская часть, им ещё предстоит узнать. Не зря в уставе сказано «Лишение и тяготы воинской службы военнослужащий выполняет свою работу по приказу и зачастую пренебрегает радостями жизни». Гражданские компании, такие как РОС, РПК и им подобные, пришедшие на Луну, вынуждены были удовлетворять потребности своих сотрудников, иначе никто бы не захотел работать в таких условиях. Поэтому я хорошо знаю ситуацию с потреблением товаров бытового назначения не только. Порой военное начальство не знает, что и откуда берётся, так как этим занимается отдельное ведомство снабжения. Первое, что моя команда предвидела, это дефицит электронных товаров и систем. Поэтому я поручил главе инженерного отдела Виктору Степановичу Использовать наработки компании для замещения товаров и запчастей, поставляемых с земли. Дело в том, что синтетическая биология позволяет создавать полные аналоги электронных устройств. Есть два пути построения логических схем с помощью живых тканей. Первый — это выращивание нейронных структур и дальнейшее их обучение. Такой способ используется там, где требуется принятие сложных логических решений на основе поступающих данных. По сути, это тот же мозг, который используется в моих стальных бойцах, разведывательных тараканах и прочих мелких насекомых. Даже в новых боевых скафандрах ЧВК. При необходимости данные структуры можно вырастить на специальной подложке, на которой находятся миллионы электродов, взаимодействующие с нейронами, что уже позволяет соединить электронное устройство с живыми тканями. Второй способ – это построение логических блоков из живых бактерий клеток. Имеющееся оборудование позволяет конфигурировать ДНК и РНК цепочки Таким образом, что получившийся организм будет реагировать заданным образом. Например, можно заставить организм производить какое-то вещество при повышении температуры или изменить свой цвет. На основе этого метода можно создавать высокочувствительные датчики или, например, компьютерные биочипы. Отличие нейронных структур от биочипов заключается в том, что первые способны к непредсказуемым решениям, импровизации, набору опыта, обучению и способны на взаимодействие как на химическом уровне, так и на электрическом. Биочипы на такое не способны. Они будут выполнять программу, заложенную в них на момент создания, и реагировать только на химическом уровне. Но и так называемая перепрошивка таких систем тоже отличается. Для нейронных структур используется электрическая стимуляция, вот новых стволовых клеток или химически Для биочипов достаточно ввести специально созданный вирус, который проникнет в каждую клетку и перезапишет ДНК или РНК цепочку. На выходе получим биочип с новым набором функций. Поэтому используйте системы как отдельно, так и комбинируя их. Я могу получить любые аналоги электронных устройств. Размышляв в таком ключе, я и создавал изделия, которые сейчас производит компания ROS. Например, для замещения камер системы видеонаблюдения можно использовать искусственные фасеточные глаза, а для замены датчиков контроля окружающего пространства живут ткани или кожу, которые используются в производстве тараканов различных модификаций. Для замены матриц-мониторов можно использовать те же наработки из области скрытности, которые применяются для искусственной кожи тараканов. Под действием локального магнитного поля специально изменённые клетки или бактерии меняют свой цвет. Это даёт возможность создавать картинку, качество которой не уступает электронным аналогам. Что касается военного применения, то те же живые нейронные сети хорошо справляются с такой задачей, как, например, определение количества целей, определение приоритета опасности и выдачу рекомендаций по противодействию. Биочипы и биодатчики могут контролировать состояние систем, например, работу того же реактора. Раз уж у меня появился доступ к верфи, то мне пришла в голову одна идея. Почему бы не разработать космический корабль, который полностью и в значительной части будет создан на биотехнологиях? Преимущество такого подхода заключается в том, что не нужно заниматься сложными задачами по прокладке кабелей и установке различной аппаратуры. Достаточно поместить в заранее подготовленный каркас корабля одну клетку, из которой вырастет целый организм. Да, силовые кабели всё равно придётся прокладывать, но вот всё, что касается слаботочных систем, то это отличное решение. Ещё одним преимуществом живых кораблей будет возможность частично или полностью восстановиться после повреждения. При наличии питательных веществ повреждённый участок просто отрастёт заново. Такие перспективы оценили все из моего окружения, без исключения. Но для начала нужно разработать виртуальную модель такого корабля и там же в виртуале запустить процесс роста, чтобы получить алгоритм для внедрения его в ДНК. Ещё одна задача, которую я проучил нашему инженеру, это разработка совместно с доктором Катой и нашим чудостроителем Тенгом автономной добывающей станции, которая сможет работать на малых телах нашей Солнечной системы. Луна — это, конечно, хорошо, и она уже внесла весомый вклад для рывка человечества в космос. Но нужно думать и о будущем, а для этого нужны ресурсы на местах, где будут строиться поселения форпосты. Туров занялся обучением личного состава военной базы, как я и договорился с контр-адмиралом. Но чтобы ему не было скучно, поручил поучаствовать в создании личного оружия бойца, основанного на принципе стрелкового вооружения пришельцев. Да, их ручное оружие давно не давало мне покоя. Его устройство довольно простое. Внутри патрона находится пули. А гильза наполнена неким аналогом пьезоэлектрического кристалла с небольшим количеством взрывчатого вещества. Ствол оружия состоит из направляющей для пули и системы катушек. При детонации взрывчатого вещества пьезоэлектрический кристалл деформируется, при этом выделяется огромное количество электрической энергии, которая используется для разгона пули. Когда я искал информацию о чём-то подобном, то натолкнулся на эксперименты с так называемыми взрывогенераторами, Но почему-то дальше экспериментов в данное направление не пошло. Поэтому я решил проверить, насколько это оправдано. Наш финансовый гений Алексей Геннадьевич посчитал убытки компании произошедшего переворота экономической блокады Луны. И выяснилось, что не всё так уж плохо. Да, мы лишились производственных мощностей наших партнёров, а также контрактов от Министерства обороны Земной Федерации. Но гражданская продукция моей компании по-прежнему пользовалась спросом, а на фоне недавних событий цены на данные товары взлетели до небес так что баланс сохранился. В общем, работа закипела с ещё большим энтузиазмом, и все живущие на Луне постепенно перестали обращать на то, что происходит на Земле. Земля. Столица Земной Федерации. Поляков затесался среди толпы, которая ожидала приезда только что избранного президента Земной Федерации. Как хорошо обученный оперативник! Он ничем себя не выдавал, но легко контролировал обстановку. Вот среди людей охрана под прикрытием. Ребята смотрят по сторонам в попытке разглядеть подозрительных лиц в толпе. И кого-то даже нашли. В метрах 30 от оперативника крепкие ребята обступили человека и настойчиво сопроводили к автомобилю охраны. «Хорошо работают», – подумал Поляков. «Нужно быть осторожнее». Мельком взглянул вверх. Он заметил, что над собравшимися кружат сотни журналистских видеокамер. Но ещё выше метрах 500 над землёй зависли боевые дроны. Надев очки дополненной реальности, Поляков стал так, будто пытается рассмотреть подъезжающий кортеж. Такая позиция была выбрана не случайно. В разных местах в радиусе километра были расставлены следящие устройства и кружили стрекозы. И теперь по оптическому каналу на приёмник, встроенный в очки, начала поступать информация. Дополнительная информация состояла из указания места хождения сил прикрытия президента частоты облучения полицейскими военными сканерами, мёртвых зон и много чего ещё, что сейчас поляков рассматривал на преобразившейся картинке. После государственного переворота Временное правительство начало чистку рядов силовых структур. На ключевые посты назначались их люди, порой никем неизвестны, Проводились аресты высокопоставленных военных, которых обвиняли в растрате и присвоении государственных средств. Но всё это лишь публичная часть. А вот под ковёрную игру старых и новых людей внутри спецслужб и силовых ведомствах никто не афишировал. Иногда доходило до зачисток, как с одной, так и с другой стороны, и старая гвардия начала проигрывать, поэтому было принято решение на время затаиться. Были осуществлены беспрецедентные меры по сокрытию информации об действующих оперативниках, агентах под прикрытием, агентурных сетях, служебных квартирах и много чего ещё. По сути, в один прекрасный момент Данная информация просто пропала с носителей, а ключевые фигуры исчезли без следа. Поляков был одним из скрытых агентов, работающим под прикрытием на стройке оператором погрузочных роботов. Ему, как и многим, пришла команда залечь и не отсвечивать, но неделю назад его связной дала себе знать. Как оказалось, Луны, где остались осколки прежней власти, прислали информацию о зомби, которую нужно было проверить. Имя зомби получили внедрённые агенты противника, которые, по сути, людьми уже не являлись, а подчинялись импланту, внедрённому им в мозг. С ними намучились, так как определить такого зомби, кроме как вскрытием, было невозможно. И вот сейчас появился шанс выявлять таких на расстоянии. В обзоре дополненной реальности появился значок о получении сообщения. Поляков с зрачками глаз раскрыл его. «Привет, я уже вышла из дома. Встречай», — прочитал Поляков. Он свернул сообщение и активировал программу мониторинга. В одолении появился кортеж президента, который не спеша приближался к зданию правительства. Сначала подъехала машина охраны, из которой вышли характерные ребята в очках. Поляков увидел, как охранные системы увеличили частоту проверок. Затем подъехал автомобиль главного действующего лица, и толпа слегка уплотнилась Попытки разглядеть происходящее. Наконец из машины вышел Нагорный Анатолий Александрович, первый президент Земной Федерации. По оперативным данным, так называемый «лидер протеста», а ныне избранный президент, является ставленником тех самых сил, которые организовали переворот. Поначалу ничего не происходило, Нагорный вышел из машины, поприветствовал встречающих и даже помахал им ручкой. Но система мониторинга ничего не обнаружила. Поляков заподозрил, что программа не работает, но, проверив ещё раз, убедился в обратном. Внезапно фигура ещё одного человека, выходящего из машины, окрасилась контуром красного цвета. А позже ещё два охранника были помечены также Кончики губ Полякова слегка приподнялись вверх, обозначая улыбку. «Теперь можно было поиграть на равных», — подумал Поляков и, развернув недавнее сообщение, написал в ответ. «Хорошо, только буду не один. Ко мне присоединились Катя, Олег и Костя. Ты их знаешь». Оперативник дождался, когда народ начал потихоньку расходиться, Развернулся и спокойно направился в заранее предусмотренное место, а через пять минут все установленные датчики и стрекозы самоуничтожились. Анатолий вошёл в рабочий кабинет и практически упал в кресло. Последние месяцы были довольно тяжёлыми. Постоянные поездки, встречи, съёмки, договоры с финансовыми мешками – всё это его вымотало. Зато оно того стоило. Пусть теперь попробуют посмеяться, все те, кто говорил, что он неудачник. Он вспомнил все эти ненавистные рожи, перед которыми ему приходилось расшаркиваться. Теперь и всё будет наоборот. Но сегодня никаких дел, только отдыхать. Раздался входящий звонок в внутренней связи, и Анатолий скривился. Вспомнил, что забыл предупредить секретаря. Он некоторое время так и наблюдал за иконкой вызова, но всё-таки лениво потянулся к интерактивному столу и принял его. На проекционном экране появилось лицо молодой девушки. «Ну что там ещё?» – произнёс через губу Анатолий. «Господин президент, советник Куатсон просит его принять». «Чего ещё хочет этот ручной пёс Симонса? Неужели нельзя оставить его в покое хотя бы на день? Президент он или кто?» «Напомни, как тебя зовут?» «Джулий, господин президент. Я работаю в секретариате», – ответила девушка. Нагорный вздохнул и нарочито медленно произнёс. «Послушай, Джули, у меня сегодня был тяжёлый день, и я не хочу никого видеть, так что если ты потревожишь меня ещё раз, то вылетишь отсюда быстрее, чем успеешь пикнуть. Ты меня поняла?» Лицо девушки покрылось пунцовыми пятнами, и она с трудом выдавила из себя. «Поняла, господин президент». Глядя на реакцию девушки, Анатолий получил удовольствие. «Эта дура боится не его, а боится лишиться работы. Вот она власть». Затем он ещё раз оглядел девушку и нашёл её довольно привлекательной. Его взгляд стал масляным, и, облизав пересохшие губы, он снова обратился к ней. «Джули, зайди ко мне через час. Я дам тебе некоторые распоряжения». «Хорошо, господин президент», — потупила глаза Джули и отключилась. Нагорный сложил руки на животе и с довольной ухмылкой подался назад опёршуюся спинку кресла. Долго наслаждаться моментом ему не дали, За дверью послышалась какая-то возня, после чего створка распахнулась, и внутрь вошёл отсон Закрыв за собой дверь, молча прошёл к столу президента и положил на него планшет. Президент уставился на предмет, положенный перед ним. Потом перевёл взгляд настоящего человека. «И что это?» — задал он вопрос, но отсон не ответил, а на планшете загорелся значок VR Industries. Спустя секунду на Анатолия смотрел Симмонс. «Добрый день, мистер Нагорный. Анатолий натянул на своё лицо самую дружелюбную улыбку. «Мистер Симмонс, рад вас видеть», – произнёс он заискивающе. хотел поздравить вас с избранием в президенты Земной Федерации. А мне сказали, что вы заняты». «Для вас я всегда свободен, мистер Симмонс. Это сотрудники секретариата что-то напутали». «Ладно, достаточно показательного дружелюбия. Мне не нужно ваше расположение, а лишь исполнение наших договорённостей». «Да-да, завтра же отдам соответствующее распоряжение». поддержку своих слов Анатолий быстро закивал головой. «Хорошо. Сегодня у вас действительно был тяжелый день. Так что отдыхайте». Симус уже хотел отключиться, но решил задать ещё один вопрос. «Кстати, мистер Нагорный, что вы собираетесь делать с Луной?» «Ничего не буду делать. Промышленники, которые оплатили мою президентскую компанию, боятся лишиться поставок полезных ископаемых с Луной. Ваши советники...» Анатолий мазнул взглядом по Уотсону. «Рекомендует продлить экономическую блокаду и даже ужесточить». Симон кивнула «Правильное решение. Я думаю, что через год они сами приползут на коленях. Всего доброго, господин президент». Экран это погас. Уотсон тут же подхватил его и также молча вышел из кабинета, закрыв за собой двери. Анатолий вытер рукой выступивший на лице капельки пота и еще долго смотрел на запертую дверь. Через некоторое время после начала сотрудничества с Симмонсом Анатолий заметил, что этот человек вызывает у него животный страх, из за это он себя ненавидел. За всю свою карьеру ему приходилось унижаться перед разными людьми, но он никогда себя так не чувствовал. «Ничего, мы еще посмотрим, кто кого бояться будет», – подбодрил он себя. Немного помечтав о том, как Симмонс присмыкается перед ним, он вспомнил, на чем его прервали, и со словами «Но где же эта Джулия? потянулся к системе связи.